Глава двадцать восьмая В здании высотного снаряжения, ставшем нам домом на время операции, стоял мягкий полумрак. Летчики отдыхали после вылета или готовились к ночным полетам. Железные кровати при малейшем движении отзывались жалобным скрипом. На большой вешалке были развешаны летные комбинезоны, пахнущие керосином, потом и какой-то странной тряпичной сыростью. Сам запах комнаты был особый. Смесь пыли, табака и масла для оружия, хранившегося в небольшой пирамиде и двух больших ящиках. Кто-то уже протяжно храпел. Храп одного из моих подчиненных гудел так, будто у него в груди двигатель «Атан-2». Раньше я бы мог пойти в кабинет, так сказать, психологической разгрузки и спокойно посмотреть в красивые глаза Антонины Белецкой. Я сидел за небольшим столом между рядами кровати и продолжал смотреть на письмо от Антонины. В нем она писала, что скучает, а также выразила уверенность, что скоро доберется до Чкаловска и сядет на первый же рейс в Сирию. Все в лучших традициях жен декабристов. Невольно почувствовал, как Рот начал расплываться в улыбке. Мысли об Антоне перемешивались с ожиданием завтрашнего дня. — Сан Саныч, все хорошо, — поинтересовался в этот момент Кеша. За столом к этой минуте собрались Хачатрян и Ибрагимов, расстелив перед собой двухкилометровку и разложив фотопланшеты высоты 939. «Да, а что?» – спросил я, убирая письмо в конверт. «Ну, улыбаешься просто. Давно ты так не улыбался, командир», – ответил Петров. Хачатрян что-то сказал на армянском, а Ибрагимов покачал головой. «Кеша, я на тебя смотрю, и душа радуется. Человек при деле напоен, накормлен, где ж тут плакать?» «Ой, и вот насчет накормлен не согласен. Каша была сегодня отвратительная. Вот если завтра с утра картошку дадут, жареную с салом, я готов хоть три раза слетать». На сказанных Кешей словах кровать одного из летчиков жалобно взвизгнула, а сидящий напротив Рашид Ибрагимов громко сглотнул. «По глазам вижу, что сейчас он тоже бы не отказался от картошки с салом». «Тебе хоть пиджак поджаренный дай, сожарешь», буркнул Хачадрян, отпивающий крепкий чай с кружки. «Ну, а что? Картошка с салом — это сила, от нее лопасти быстрее крутятся». «Вот помню, мама у нас дома. Нарежет картошечку, сало из морозилки достанет, маслица на сковородке уже шипит, начнет готовить, и запах такой приятный по дому». «Кеша!» — одновременно возмутились несколько человек. а понял, понял, молчу», — закончил Иннокентий свое признание в любви к картошке с салом. В комнату вошел Батыров, а следом за ним и Могилкин. Пора было уже переходить к обсуждению завтрашнего вылета. Димон водил пальцем по карте, пока шло обсуждение, где и как лучше высадить группу. «Эта гора не такая, как 505-я отметка. Она выше, круче, сопротивление здесь будет жестче. Вот, видите дорогу?» – показала я на фотопланшет. На нем была запечатлена высота 939, ведущая к ней извилистая проселочная дорога. И вела она от самых окраин Пальмиры, тех самых садов, где концентрировались основные силы противника. «Думаешь, отправят к ней сразу колонну?» — спросил Димон. «Определенно. Вторую господствующую высоту им терять нельзя, иначе они ставят под удары Пальмирский треугольник и сады, и даже аэродром Тадмар, да вообще все свои позиции». Батыров почесал подбородок и придвинул к себе карту. «Не добомбили сегодня», — прошептал Димон. — Перестраховалось командование. Надо было дать нам доработать. Мы с командиром уже на боевом были, — добавил Хачатрян. — Рубен, без обсуждений, ладно. Руководитель операции принял такое решение. В сердцах или из каких иных соображений, неважно, — ответил ему Батыров. — Надеюсь, что они были существенные, эти самые соображения, — добавил я. Димон поднял на меня глаза и молча кивнул. Дальше он несколько секунд смотрел на карту, пока Кеша и Рашид Ибрагимов заполняли летную книжку. Хачатрян в это время объяснял Могилкину особенности рельефа в районе высоты 939. «Здесь мы пройдем, но прикрыться будет нечем. Но тут есть альтернатива», — показал Батыров на расчетный район высадки десанта. «Я посмотрел на Кешу, который закончил с документацией. Петров придвинул мне фотопланшет и показал на ту самую альтернативу». «Что здесь?» — спросил я. «Юго-восточная часть хребта Табик. Здесь есть небольшое плато. Думаю, что два вертолета одновременно здесь сядут. Это и скрытно, и быстро, и разумно», — объяснил Кеша. «Я его слова подтверждаю. И я уже доложил командованию, что именно там и будет высадка». «Поспешили», — покачал я головой, отодвинув от себя карту. За столом все друг с другом переглянулись, но больше внимания было уделено именно мне. «Будто бы ждали, что я еще скажу по поводу варианта с высадкой на плато. Посмотрев на карту, я понял, что в данном месте садиться нельзя. Это единственное пригодное место, и об этом однозначно знает противник. Плюс слив информации будет обязательно. Но факт в том, что рассчитать место посадки не значит садиться именно там. Думаю, план менять в данную минуту не стоит. Работаем как обычно. Идем звеном и прикрываем». Десантная группа ждет команду на высадку. Обрабатываем площадку, гасим оставшиеся после сегодняшнего удара огневые точки. Тут мои слова резко прервались звуком упавшей металлической кружки. Моментально все взгляды были направлены на одного человека, сидящего рядом со мной. Показательно, что в руках у Иннокентия в этот момент осталась часть кружки. «Ой, мужики, она как-то сама. У них тут все на соплях», объяснил Кеша, показывая оторванную металлическую ручку от кружки. «Ай, Джан, как ты можешь? Такие кружки, как Арарат, вечные и незакружимые!» — возмутился Рубен Хачатрян. «В умелых руках и не такое возможно!» — улыбнулся я, похлопав инокентия по плечу. В ответ несколько хохотков пронеслись по помещению, приглушенных, но искренних, не злобных. Общая, сдержанная в темноте волна веселья прошла по комнате. Даже храп отдыхающих летчиков прервался. Обсуждение завтрашнего вылета закончили и разошлись по кроватям. Мое место отдыха было рядом с Батыровым, а на втором ярусе спал Кеша. Когда свет в комнате выключили, тишина установилась моментально. — Саныч, что после Сирии будешь делать? — шепнул мне Батыров, повернувшись в мою сторону. — В голове возникла одна мысль. Сейчас бы я с удовольствием поучаствовал в мероприятии, которому уделил много времени в отпуске. Хотел на охоту сходить или на рыбалку. — А в целом так и останешься в Торске. Может, в академию пойдешь учиться? — Не знаю. До академии идти далеко. Охота и рыбалка близко, — ответил я, и Димон еле слышно посмеялся. Кеша тем временем дернул одеяло, и оно с легким треском пошло по швам. — Ой, и вот ведь, а! — пробормотал он. «Тут все слабое, ручки отваливаются, одеяло рвутся. Ладно, хоть вертолет держится». Несколько голосов в темноте прыснули, кто-то кашлем прикрыл смех. А после снова воцарилась ночная тишина. Скрипы, сопение, редкий кашель, запах керосина и ощущение, что весь этот простой грубоватый быт был родным и своим. Завтра снова подниматься в небо, а пока ночь, общая комната — и редкие простые шутки, от которых не менее приятно на душе, чем от любой картошки с салом. Утром все было готово к вылету. Боевые действия в районе Пальмиры не останавливались. На аэродроме была легкая суматоха. Мы с Кешей и экипажем Батырова шли по бетонке к вертолетам. — Сан Саныч, вот все думаю. Когда мы уже нормальные шаурмы покушаем, а? — ворчал Иннокентий. Я поправил свой жилет и подтянул автомат. «Ты час назад тарелку каши заправил тушенкой так, что повар чуть в обморок не упал». «Так кто ж час назад?» — возмутился Кеша. «Мы, кстати, с Леной двойню ждем. Вот ты думаешь, почему? А потому что питаться правильно нужно». Я усмехнулся. «С твоими аппетитами скоро у тебя целое полевое подразделение будет». Кеша коротко захохотал и тут же посерьезнел, увидев группу бойцов рядом с ми восьмым «Никого не узнаешь?» указал на одного из советских солдат Петров. «Не, он такой один, его ни с кем не перепутаешь», ответил я. Кешу я отправил к нашему Ми-28, а сам решил подойти с Батыровым вместе к советским бойцам. В одной из групп высадки оказался наш старый знакомый Виталий Иванович Казанов. Пару дней назад мы с ним виделись в Хмеймиме». Теперь же он в прыжковке, с автоматом и с полным лифчиком боеприпасов стоял рядом с Ми-8 в готовности к погрузке. «Мои юные друзья, рад вас приветствовать!» махнуло нам рукой. Я и Димон поздоровались с Казановым. «Не думал, что вы любитель работать в поле», отметил я. «Приходится. Но я не пойду с вами. Мы с группой высаживаемся в Древней Пальмире. Хочу, так сказать, к истории прикоснуться, как, как в пятом классе». Улыбнулся Виталий, намекая, что на советских учебниках истории были изображены развалины Пальмиры. «Да вы любитель древности, Виталий Иванович!» — сказал я. «У каждого свои недостатки. До встречи!» Крепко пожал он мне с батыровым руки и ушел на запускающий семи восьмой сирийцев. Димон застегнул шлем и посмотрел на меня. «Погнали!» — улыбнулся он. «По вертолетам!» — ответил я, пожимая ему руку. Ми-28-й стоял в капонире, готовый к запуску. На подходе меня встретил мой заместитель по инженерно-авиационной службе Гвоздев. «Командир, вертолет готов. Как и ставили задачу. По восемь атак и по блоку Б-8 с каждой стороны», — показал он мне на точке подвески. «Достаточно. Благодарю, Михалыч. Остальные?» — спросил я, надевая шлем. «Готовы. Водители на борту», — ответил Гвоздев, вытягивая струнку и прикладывая руку к голове. «Хорошей работы, командир. Спасибо». Я подошел к вертолету ближе. Лопасти тихо покачивались на утреннем ветру, желая вот-вот раскрутиться. Я погладил фюзеляж в районе кабины, нащупав несколько заплаток от попаданий крупнокалиберных пулеметов. В груди слегка сжалось. Увы, эти пробоины не последние на этом вертолете. Кеша в это время присел на корточки и заглянул под брюхо машины, их, как всегда любопытствующий. «Знаешь, Саныч, вот как смотрю я на эту махину, у меня внутри живот урчит. Наверное, я так голоден до полета, что надо было еще съесть гречки». Я только покачал головой и махнул рукой. «В кабину, философ, мир сам себя не спасет». Несколько минут спустя наша группа запустилась и вырулила на магистральную рулежку для взлета. К этому времени в эфире уже был слышен радиообмен сирийцев. Звучали доклады наших бомбардировщиков, наносивших удар из больших высот. Там их боевики не достанут из тингеров. «Тифор старт. Группа 302-го к готова», — сказал я в эфир и аккуратно взялся за органы управления. пив взлет». Вертолет слегка задрожал. Каждый миллиметр поднятия рычага шаг газ приближал нас к моменту отрыва. но с вертолета чуть дернулся влево перед отрывом. И в тот же момент Ми-28 оторвался от бетонной поверхности. Справа от меня завис Ми-28 Хачатриана. Чуть дальше пара Ми-24 начинала свой отрыв от магистральной рулежки. «Внимание! Пошли!» — скомандовал я, отклоняя ручку управления от себя. Вертолет разогнался, и мы взяли курс на Пальмиру. Я держал ручку управления, каждый раз отклоняя ее перед очередной неровностью рельефа, буквально повторяя каждый изгиб холмов, которые за заходом солнца стали хищно-черными. Парой мы полетели над камнями. Тут же пришлось сделать резкий маневр уйти по извилистому оврагу. Утренняя дымка все еще поднималась от земли, будто теплое дыхание вперемешку с гарью пожарищ. «316-й, не отставай!» — подгонял я ведомую пару Ми-24-х. В стороне под круговыми всплесками пыли было видно, как работают танки по позициям боевиков. До цели 10 километров, высоту наблюдаю, доложил Кеша. Впереди уже было видно возвышающиеся холмы над пальмирским треугольником и ту самую отметку 939. 11-й, влево пошли на площадку. 316-й, пока не торопись, вставай в вираж, дал я команду ведущему второй пары. Позади нас тянулись Хачатарян с Ибрагимовым, стараясь далеко не отставать. Под нами было плато, у кромки которого за каменными хижинами велись полосы опорников. И тут все начало оживать. «Сварка слева работает», — произнес я. Рубен слишком резко отклонил ручку влево. Я успел уйти в сторону, чтобы мы не столкнулись в воздухе. Но тут же и справа с одной из высот открыли огонь с другой позиции. доложил Рубен. «В зеркале я увидел, как он выпустил пару очередей из пушки. Пыльные всполохи шли прямо в направлении плато, куда планировалось посадка Ми-8». «Главный включен», — произнес я по внутренней связи, выбирая на панели вооружения неуправляемые ракеты. На индикаторе лобового стекла высветился символ НАР. Начала мигать команда выставить прицельную марку на цель». Вижу цель, справа по 20. Доложил Кеша, и я увидел на склоне позицию большой зенитной установки. Начал аккуратно совмещать прицельную марку с силуэтом опорника. Тут же по фюзеляжу вновь прилетела. Очередь от Дышика прошла хоть рядом, но слегка зацепила. Марка на цели. Дальность 3.4, 3 3.0. Начал отсчет Кеша. «Одиннадцатый. Цель по курсу. Работаем гвоздями. Держи интервал!» — произнес я в эфир, опуская гашетку «Пуск вниз». «Отстрел!» — скомандовал Кеша, выпустив несколько тепловых ловушек. Цель перед глазами. Осталось только нажать на гашетку. «Пуск! Ухожу влево!» — произнес я. Но с вертолета слегка дернуло. Обзор слегка заволокло дымом. «Ракеты ушли к цели, но смотреть результат возможности нет. Быстрее нужно выходить из опасной зоны!» «Разобрали опорный пункт», — спокойно сказал Кеша в процессе разворота. «Одиннадцатый, на боевом, цель вижу», — доложил Хачатрян. Его машина выдала длинный залп. Нары, будто связка молнии, обрушились на дальний край склона, где таились позиции противника. Там поднялся стол пыли с камнями. «Шестнадцатый, выходите на боевой, работай по разрывам», — дал я команду в эфир второй паре. «Шестнадцатый!» Не успел я ответить, как из-за гребня справа выстрелил факел. Ракеты ПЗРК полетели нам на перерез. «Коск! Коск! Справа!» Закричал в эфир хачатря, но я уже маневрировал к земле. «Отстрел!» Вновь скомандовал я, но кеши без меня знал, что нужно спасаться как только возможно. Огненные гирлянды ловушек ушли в стороны. Тут же слева я увидел, как извивалась ракета, оставляя в воздухе серый спутный след. Взрыв, и вертолет качнуло ударной волной тихо произнес в эфир Хачатрян. Пара ми 24 отработала свой заход, и на боевой курс вернулись мы с Хачатряном. «Вижу позицию. Марка под 30. Марка... Марка на цели. Понял!» ответил я, нажимая на рычаге шаг-газ кнопку привязки к цели. Слишком большой был перепад высот в этот момент. На индикаторе высветился символ лазерного дальномера. Символа ПР пока нет, но счетчик дальности уже начал работу. «О, есть ПР, командир? Пуск, вправо уходим!» Сказал я, нажимая на гашетку пуска ракет. Короткий залп Пнар, будто бы веером накрыл позицию, превратив ее в огненный кратер. Еще несколько заходов на цель практически опустошили наши блоки неуправляемых ракет. Ощущение, что во вчерашней атаке мы никого не поразили. «Здоровье Ушел. доложил мне ведущий второй пары. Этого еще не хватало. Понял тебя. Выход влево и домой. Поднимайте резерв. 17-й прикрываешь ведущего. Дал я команду уходить паре Ми-24 на аэродром. 302. -й. Ответь 115-му! запросил меня Батыров. На горизонте показался строй из 4 Ми-8. Ответил! «Понял», — ответил я, продолжая разворот рядом с одной из невысоких гор. Пролетели мы с Кеши у самого склона этой высоты, подняв воздушным потоком пыли камней. Вертолеты начали заходить на посадку. Только раздвижные двери открывались, как весь десант разбегался и занимал в торопях оборону. Еще один вираж, и я уже наблюдал, как Ми-8 уходили в сторону. Отработали высадку и освобождали площадку для других. На земле бойцы сил тигры, нашего отряда специального назначения заняли гребень, развернули пулеметы, готовясь вести зачистку на склонах. 115-й, я астра 1 На земле! Контакт есть! Работаем! доложил командир нашей наземной группы. Я посмотрел вниз, где на плоту мелькали цепочки бойцов. Начало положено, сказал я по внутренней связи. «Спасибо за работу», — произнес в эфир Батыров, удя свое звено от высоты. «Теперь нам нужно оказать поддержку войскам на земле». «Одиннадцатый остаток», — запросил я у хочатряна. «Васенцот». «Не так уж и много. А еще нужно резерв дождаться. Но тут кое-что поменялось». «Командир, наблюдаю на юго-востоке. Пыль в пустыне поднимается. Много», — доложил Кеша. Я резко отклонил ручку управления вправо, чтобы выйти в указанном направлении. «Сейчас прямо по курсу», — произнес Иннокентий, но я уже и сам все увидел. В направлении высоты шли три колонны техники. До прибытия к отметке 939 считанные минуты колонны шли длинными дрожащими змеями по серым дорогам пустыни на перерез нашим войскам. «Их сейчас это... отрежут?» — произнес Кеша.